Глава шестая. Через два часа пришел Штольц. — Что с тобой? Как ты переменился, обрюзг? — Бледен. Ты здоров? — спросил Штольц. — Плохо здоровья, Андрей, — говорил Обломов, обнимая его. — Левая нога что-то все не имеет. — Как тебя здесь гадко, — сказал оглядываясь, Штольц. — Что это ты не бросишь этого халата? Смотри, весь в заплатах. — Привычка, Андрей. Жаль расстаться. — А одеяло? А занавески начал Штольц. То же привычка. Жаль переменить эти тряпки. Помела неужели ты можешь спать на этой постели? Да что с тобой? Штольц пристынненно посмотрел на Обломова, потом опять на занавески и на постель. "Ничего", говорил смещённый Обломов. "Ты знаешь, я всегда был не очень рачителен на своей комнате. Давай у тебя бегать. Эй, Захар, на кровать скорее на стол. Ну что ты надолго ли? Откуда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 просила Обломов. И с мужем? Она замужем? Вдруг вытрясши в глаза произнёс Обломов. Что ж ты испугался? Не воспоминание ли? Тихо, почти нежно прибавил Штольц. Ах, нет, бог с тобой, оправдовался Обломов, приходя в себя. Я не испугался, но удивился. Не знаю почему, это поразило меня. А давно ли? Счастливы ли? Скажи ради бога, я чувствую, что ты снял с меня большую тяжесть. Хотя ты уверял меня, что она простила, но, знаешь, я не был покоен. Всё грызло меня что-то. Милый Андрей, как я благодарен тебе. Он радовался так от души, так подпрыгивал на своём диване, так шевелился, что Штольц любовался им и был даже тронут. Какой ты добрый, Илья, сказал он. Сердц твоё стоило её. Я ещё перескажу. Нет-нет, одни нет, не говори, перебил Обломов. А она сочтёт меня бесчувственным, что я с радостью услыхал о её замужестве. А радость разве не чувство? И притом ещё без эгоизма, ты радуешься только её счастью. Правда, правда, перебил Обломов. Бог знать, что я имел. Кто ж, кто этот счастลิвец, я и не спрошу. Кто? повторил Штольц, как будто не догадливый Илья. Обломов вдруг остановил на своём друге неподвижный взгляд. Черты его окаменели на минуту, и румянец сбежал с лица. — Не ты ли? — вдруг спросил он. Опять испугался. — Чего же? — засмеявшись, сказал Штольц. — Не шучи, Андрей, скажи правду, — с волнением говорил Обломов. — Ей богу не шучу. Другой год я женат на Ольге. Мало-помалу испуг пропадал в лица Обломова, уступая место мирной задумчивости. Он еще не поднимал глаз, но задумчивость его через минуту была уже полна тихой и глубокой радости. И когда он медленно взглянул на Штольца во взгляде его уж было умиление и слёзы. "Милый Андрей", произнёс Обломов, обнимая его. "Милая Ольга Сергеевна", прибавил потом, сдержав восторг. "Твас благословил сам Бог. Боже мой, как я счастлив. Скажи же ей, скажу что другого Обломова не знаю", перебил его глубоко тронутый Штольц. "Нет, скажи, напомни, что я встретился ей за тем, чтобы вывести её на путь и что я Благословляю эту встречу, благословляю её и на новом пути, что есть ли другой? С ужасом прибавил он. А теперь, весело заключил он. Я не краснею своей роли, не каюсь, с души тяжесть спала, там ясно и я счастлив. Боже, благодарю тебя. Он опять чуть не прыгнул на диване от волнения, то прослезится, то засмеётся. Захар, шампанского к обеду, закричал он, забыв, что у него не было ни гроша. Всё, скажу Ольге, всё, говорил Штольц. Не даром она забыть не может тебя. Нет, ты стоил её, у тебя сердце, как колодезь глубоко. Голова Захара выставилась из передней. Пожалуй, иди ты... сюда, говорил он Мигае Барину. Что там? С нетерпением спросил он. Поди вон. Денег, пожалуй, иди, шептал Захар. Обломов вдруг замолчал. Но не то что, шепнул он сдве Скажи, что забыл, не успел. Поди. Нет, поди сюда, громко сказал он. Знаешь ли новость, Захар? Поздравь, Андрей Иванович женился. Ах, бачка, привел Бог даже деткой радость. Поздравляем, бачка Андрей Иванович. Дай Бог вам ни счёта и годы жить деткой наживать. А, господи, вот радости. Захар кланялся и улыбался, сепел, хрипел. Штольц вынул ассигнацию и подал ему. — На вот тебе. Докупи себе сюртук, — сказал он. — Посмотри, ты точно нищий. — На ком бачка? — спросил Захар, ловя руки Штольца. — На Ольге Сергеевне помнишь? — сказал Обломов. — На Эльинской барышне, господи! Какая славная барышня! По делам бронили меня тогда Илья Ильич старого пса. Грешин виноват, все на вас сворачивал. Я тогда и людьми Ильинским рассказал. Они некида. Точно, что клеветавая шлахты, Господь, ах, Бож мой, твердил он, уходя в переднее. Ольга зовёт тебя в деревню к себе гостить. Любовь твоя простыла, не опасно, ревновать не станешь. Поедем. Обломов вздохнул. Нет, Андрей, сказал он. Не любви и не ревности я боюсь, а всё-таки к вам не поеду. Чего ж ты боишься? Боюсь зависти. И ваше счастье будет для меня зеркалом, где я всё буду видеть свою горькую и убитую жизнь. И ведь уж я в жизни иначе не стану, не могу. Полны милый Илья. Мне хоть останешь жить, как живу около тебя. Будешь читать, хозяйничать, читать, слушать музыку, как у ней теперь вырыбался гол, помнишь, Кастадива? Обломов замахнул рукой, чтоб он не напоминал. Едем же, настаивал Штольц. Это её воля, она не отстанет. Я устану, а она нет.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 Я не писал к тебе, потому что ты не отвечаешь на письма. Мост построен. Дом прошлым летом возведён под крышу. Только уж об убранстве внутри ты и хлопочесам по своему вкусу за это не берусь. Хозяин ничего иновыправляющий мой человек. Ты видел в ведомости расходы? Обломов молчал. Ты не читал их? спросил Штольц, глядя на него. Где они? Постой, я пошлю ведос со счёт над Захарыс спросить. Ах, я-я. Не то смеяться, не то плакать. После обеда сыщим. Давай, бедить. Штольц поморщился, садясь за стол. Он вспомнил Ильин день. Устриц, ананасов и допелей, а теперь видел толстую скатерть, судки для уксуса и масла без пробок, заткнутые бумажками. На тарелках лежало по большому чёрному ломтю хлеба, вилки с изломанными черенками.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 Штольц слушал молча с озабоченным лицом. — Теперь брат ее съехал, жениться вздумал. Так хозяйство, знаешь, уж не такое большое, как прежде. А бывало так у ней все и кипит в руках. С утра до вечера так и летает и на рынок, и в гостиный двор. — Знаешь, я тебе скажу, — плохо владея языком заключила бомба. — Дай мне тысячи-две-три, так я бы тебя не стал почувствовать языком добараниной. Да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 С чувством почти со слезами произнес Обломов. — И Богу так, я сам видел. За другим ж, ж, жена так не смотрит, и Богу. Славная баба Гафи Матвеевна. — Эх, Андрей, переезжай-ка сюда. С Ольгой Сергеевной найми здесь дачу, то-то бы зажили. В роще чай бы стали пить. В Ильинскую пятницу на... Пороховые бы заводы пошли, За нами бы телега с припасами Да с самоваром ехала. Там на траве, на ковре Легли бы. Агафья Матвеевна выучила бы И Ольгу Сергеевну хозяйню, Чуть право выучила бы. Теперь вот только плохо пошло, Брат переехал. А если б нам дали Три-четыре тысячи, Я бы тебе таких индейок Наставил тот. Ты получаешь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 — Ничего, ничего. А с братцем вашим я увижусь завтра же, после того, как вы подпишите бумагу. — Писать-то я отвыкал совсем. — Ну, тут немного нужно писать, всего две строки. — Нет, шо, Вольте, пусть вот лучше Ванюша бы написал, он чистый пишет. — Нет, вы не отказывайтесь, — наставил он. — Если вы не подпишите бумаги, то это значит, что Илья Ильич должен вам десять тысяч. — Нет, они не должны ничего, ни копеечки, — твердила она. — Ей-богу!